Глава 33. «Даже небеса сегодня плачут по участи предателей!» Холодный ливень из отмевающих неба туч падал с небес и размягчал землю, а тысячи лошадиных копыт превращали эту землю в грязь. Армия из нескольких тысяч людей стояла на подступах к городу, уничтожив своим шествием несколько возделываемых полей. Развернула осадные трущобы, приготовила лестницы и жаровни, пусть и зажечь их сегодня было просто невозможно. Он в самом деле посмел закрыть ворота своего города прямо перед моим носом. Голос, говорившего, был не громким, не свирепым, но даже дождь не мог этот голос заглушить, и каждый солдат его услышал. Перед закованными в броню солдатами гордо сидел на коне, могучего вида человек. В доспехе, сделанном, словно из отлитого богами серебра. Его грудь украшал фамильный герб, такой же, какой все жители королевства, могли видеть каждый день, передавая друг другу отлитые в королевском дворе монеты. Под сияющим, даже наскрывшимся за тучами солнцем забралом, на город вдалеке смотрели два острых, как у ястреба, глаза. И отлитые золота, украшающий шлем корона, увековечивала образ этого мужчины в глазах каждого, кто на него смотрел. «Ваше Величество уже знал, что так будет. К чему удивление?» — раздался голос сбоку от него. Верхом на коне всего в метре от этого мужчины сидел глубокий старик, закутанный в длинную, неподходящую этому месту одежду. Будь он в другом месте, люди могли бы решить, что старик только что вышел из бани и влез в старый халат, Однако в этом месте он действительно смотрелся немного неуместно. Капли дождя превратили всю землю под ногами в грязь. Все воины уже промокли до дрожи, но эта тряпичная одежда на плечах старика все еще оставалась совершенно сухой, как будто этот ливень не затронул его даже на йоту. «А я и не удивляюсь», — ответил рыцарь, носящий на себе бремя золотой короны, и махнул рукой мгновенно, подняв голос. «Отправить гонца! Пусть лорд города откроет ворота и выйдет, приветствуя своего правителя!» В данный момент весь город был предельно тих. Множество людей на городской стене стояли на месте, смотрели на эту армию, боялись даже громко дышать. Давление от под стенами войска короля было таким, что единственный звук, все еще витающий над готовящимися к обороне, был стук зубов от захватывающего насквозь промокшее тело холода. Каждый защитник видел эту армию и видел своего короля, который пришел сюда за их душами. А они даже толком и не знали, почему. Каждый из них видел, как от этой армии отделился один единственный всадник. Выйдя вперед, он поскакал прямо к городским воротам и вскинул голову, посмотрев на этих укрывшихся за стеной предателей с нескрываемым презрением. «Почему ворота закрыты?» Заревел он с такой силой, чтобы каждый за стеной его услышал. «Вы там что, ослепли?» «Его Величество прибыл в город и желает войти!» «Немедленно откройте и сообщите лорду, чтобы он вышел и поприветствовал своего правителя!» Несколько солдат украдкой между собой переглянулись, не скрывая горькой усмешки, само собой возникшей на их лицах. Почему-то голос этого посла звучал так, будто его величество просто был по своим делам неподалеку и решил войти в город, чтобы отдохнуть, а все они просто не так поняли приказ. Однако вслед за этими словами воздух прорезал резкий свист, и, едва желавший продолжить свою гневную тираду человек, слетел с лошади, словно пораженный молнией. Точно пущенная со стены стрела ударила беднягу прямо в шею, моментально убив прямо на месте. А каждый, видевший это, человек понял. Нет, даже если их мечты были бы явью, и король в самом деле пришел в город просто отдохнуть, с этого момента они точно либо его победят, либо все вместе окажутся покойниками. «Посмели убить моего гонца!» Ведущий армию правитель видел, как слетевшая со стены стрела убил его человека и мгновенно пришел в ярость. Предательство короны ⁇ это то, за что люди должны понести наказание, очистившись в божественном огне. Сказал, находившийся рядом с ним старик. Ваше величество, прикажите мне это сделать. Каждый из них заплатит. Принесите мне голову каждого, кто посмел восстать против меня. Тут же последовал немедленный приказ и, скинув руку носивший корону человек, ознаменовал начало этого сражения. Приказ был отдан, и сердца тысячи солдат на мгновение дрогнули, начав биться почти что в унисон. Однако никто из них не сдвинулся с места. Огромные машины за их спинами пришли в движение, и первый осадный требушет распрямился, выплюнув в сторону города огромный по размерам камень. Сотни солдат на стенах города смотрели, как этот снаряд летит в их сторону и как он бьет прямо в каменную кладку. Видели, как несколько завершающих стену парапета с округлыми зубцами разлетаются в клочья слышали крики и искренне радовались, что попадание было совершенно не в них. Возглавляющий армию человек тоже видел это попадание и повернул голову, многозначительно глянув на сопровождающего его старика. Поняв, что король недоволен даже одним бессмысленным выстрелом, тот распрямил сгорбленную спину, обернулся и посмотрел на очередной распрямляющийся трибушет. Осадная машина распрямилась, вновь выбросив из себя камень, и тот скинул руку, от его ладони в небо протянулась тонкая как нить огненная молния. Коснулась летящего снаряда... И старик сделал осторожный жест, словно то он сейчас коснулся камня. Совсем чуть-чуть задел его своим пальцем и совсем слегка поправил. Летящий снаряд и без того был страшен, но коснувшаяся его нить мгновенно раскалила все его нутро до состояния полыхающей кометы. Из недр валуна по всему его телу выступили багряные огненные росписи, и он разбился крепостную стену, продив чудовищный по своей силе взрыв. Волна жара, видимая всеми даже невооруженным взглядом, оттолкнула дождевые капли и всколыхнула землю, заставив тысячи несущих всадников-животных испугано заржать. Непрекращающийся ливень на несколько секунд исчез, а весь воздух у стены сгорел. Колоссальный взрыв выбросил к небу огромный столб земли, камней, и даже не успевших вскрикнуть трупов, а затем обрушил их на землю вместе с вернувшимся с небес, холодящим душу ливнем, оставив в стене огромную дыру. В высокой сплошной стене от одного удара появилась зияющая, объятая пламенем, брешь, больше 10 метров в длину. Довольный своей работой старик щелкнул пальцами весь огонь на полыхающих руинах, бесследно исчез, оставив только путь для ждущей своего часа. Армии. Вперед! Вновь махнул рукой властитель этой внушающей ужас армии. Не заставляйте меня так долго ждать! Организованная армия не смело колебаться и хлынула в проделанную их союзниками брешь, словно лавина. Стражники на стенах пытались этому помешать, но их попытки были попросту смешны даже им самим. Каждый из них знал, что личная армия лорда уже была убита, эти слухи давно дошли даже до них. Более того, пал даже маг-хранитель северного города. Даже если бы они хотели помешать этой армии, помешать этому возглавляющему атаку магу в пределах этих стен было просто некому. Королевская армия ворвалась в город, и перетекшие на улицы сражения заканчивались так же быстро, как и начинались. В сражении с превосходящим числом, экипировкой и обучением рыцарями никто из стражей города не мог мечтать о превосходстве, и защитников герцога сминали, как пшеницу. «Перестроить трибушеты. Вновь отдал команду возглавляющий армию мужчина. «Стены внутреннего города и у замка должны пасть, но сам предатель не может умереть настолько просто!» Очередной приказ был предельно ясен. Внутри внешней стены была стена внутреннего города, защищающая несколько кварталов знати, и еще одна, ограждающая только замок лорда. Лишь врата этих стен мешает королю войти, но он не хочет, чтобы снаряд случайно угодил в замок, и герцог серных земель умер вот так просто. «Правильно!» — кивнул охмыльнувшийся старик рядом с ним. «Столь малого огня будет!» «Недостаточно для очищения столь громкого предательства!» Бои во внешнем городе заканчивались так же быстро, как и начинались. Видя, как стремительно они терпят поражение, никто из защитников уже больше не смел сопротивляться и просто решил сдаться на милость короля, даже если надежды на нее были почти призрачными. Перестройка орудия занимала время, но правитель был предельно терпелив. Все так же молча, восседая на коне, он смотрел на крепостную стену и излучал величие одним своим могущественным видом. Он ждал, когда может положить конец этой нелепой войне. Однако услышал громкий зов военного горна, доносящегося откуда-то со стороны. Повернул голову и увидел, как на горизонте возникло множество вражеских знамен. Он видел их, он знал их, он готовился ко встрече с ними, Но он не был готов увидеть их именно здесь и именно сейчас. Почему? Прорычал он сквозь зубы, сдавив поводе своего коня так сильно, что едва их не порвал. Как вы сюда попали?